предложил: "Хотите послушать историю о нищем и его верном псе?" Восколи и раньше рассказывал много занятного, поэтому зверины перебой закричали: "Хотим, хотим! Ну, так слушайте!" Много лет тому назад я перебрался из Лондона в небольшой городок и познакомился там с псом. Звали его Бродли, а его хозяином был нищий. Встретились мы совершенно случайно в городе жил мясник, которого ненавидели все собаки. Он никогда не бросал нам обрезки мяса, а все наровью швырнуть палкой или тянуть путом. Однажды медведик вез на телеге припасы для своей лавки, но задремал в дороге. Лошадь заехала в канаву телега, опрокинулась, и все мясо вывалилось. Бороньи свиные котлетки покатились по земле. А мы собаки, в умирание ока, сбежали со всего города, и успел мясник вынести из канавы и почесать уши бленный бок, как мы уже разбежались во все стороны с мясом в собах. Именно тогда я и познакомился с псом Нищего. С огромным куском ковержи и в зубах, он бежал по улице рядом со мной, виляя хвостом от радости. Мне удалось спереть у мясника два круга колбасы. Колбаса путалась у меня в ногах. Пока Бродли не остановился и не научил меня, как надо носить её в зубах, чтобы она не мешала удирать. С тех пор я и дружил с ним. Брудли показал мне своего хозяина. Это был Несчастный, одноногий старик Мой хозяин ужасно весел, сказал мне Бродли. Даже будь у него две ноги, Он все равно не смог бы работать. Это он стар, немощен. Просить милостыню запрещено, поэтому он садится на улице с бумагой цветными карандашами, рисует картинки, а потом продает их за два пенса каждую. На груди у него висит табличка: "Я не прошу милостыню, а продаю свои картины". "И как много он зарабатывает?" спросил я. "Мне довелось как-то видеть твоего хозяина, но его рисунки мне не понравились". "Они не нравятся не только тебе", ответил Брогли. "Прохожие тоже не хотят их покупать". Поэтому хозяина не хватает на хлеб даже для себя, не то что для меня. Ну, ну ладно. Я мало не промах, и как-нибудь о себе позабочусь. А вот его жалко. Мне самому, по чести говоря, на его мазню смотреть даже противно. Недалеко как вчера возле хозяина остановилась дама, наверное, ей захотелось подбодрить моего хозяина, потому что она ткнула рукой в один из рисунков и сказала: "Как красиво нарисовано это дерево с красным яблоком на зеленом лугу". Хозяина едва удар не хватил. Он-то нарисовал горящий маяк в бурном море. Он во мне "Как мне помочь хозяину?" Пока Бродли рассказывал мне о бедах своего хозяина, мне пришла в голову мысль: "Послушай, Бродли", говорю я ему. "А что, если нам открыть лавку?" "Это как?" не понял он. Хозяева закрывают свои мясные лавки на замки, и, С замками нам не справиться. Да нет нет. В толковую я бродли. не взломать дверь в чужую лавку, а открыть свою. Мы будем торговать костями, но продавать их будем не людям, а собакам. Конечно, денег собакам не раздобыть. Поэтому мы взамен потребуем вещи, которые твой хозяин потом сможет продать. Тоже вы придумано. Обрадовался мой приятель. Завтра же и начнем. На следующий день поутру мы пришли на городскую свалку, вырыли большую яму. Потом мы обегали весь город и вытащили из ящиков для мусора все кости какие только нашли.